Преступление актрисы Марыскиной раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую увесистую тетрадь премьерши Любарской. Вот О, да. боже, Потом режиссер да, дал да. другую Такую же тетрадь Любовнику Закатову Боже, боже. Фунта два здесь не успею Фунта да, полтора Я бы еще выучила А два фунта не выучил Это не роль Это а, не роль, это, а, роли, это а, Библия Потом получили роли Старуха Кавригина. Комик Лучинин Кавказский, второй актер Талиев и вторая актриса Макдональдова. Выходная актриса Марыскина с аппетитом проглотила слюну. А мне? Есть и тебе, милочка. Вот тебе ролька. Пальчики проглотишь. Вот эта крохотная измятая бумажка. Это такая роль? Такая Да где она? Да вот же! Я ее не вижу. Ничего, она маловато, конечно, но зато дает громадный материал для игры. Подумай, ты богатая купчиха, гостя во втором акте. Ну, а что я говорю? Вот что. В числе других гостей входит купчиха Полуянова целуется с хозяйкой с любарской говорит наконец-то собралась к вам милые мои солнцева очень рада садитесь сяду и даже чашечку чаю выпью сделайте одолжение полуянова садится пьет чай М? и это все Хоть бы две странички дали. Миленькая моя, да ведь тут игры масса. Нет, нет погляди, погляди, быту сколько. Наконец-то собралась к вам, милые мои. А? Ведь это живое лицо, купчиха во весь рост. А потом, потом, а сяду и даже чашечку чаю выпью. Заметь, Ей еще не предлагали чай. Она уже сама заявляет, выпью. Вот. Вот оно где! Темное купеческое царство гениального Островства. Да. Островский? Господа, а -а -а. сяду, а -а -а. говорит, и даже чашечку чаю выпью. А -а -а. Ведь это тип! Это сама жизнь, перенесенная на подмостки. А -а -а. Я понимаю, я понимаю, если бы хозяйка там ну, предложила ей выпить и чаю, госпожа Полуянова, а то ведь нет! Я такая бесцеремонность. Сяду и даже чаю выпью. Ты, матушка, бесцеремонность-то, подчеркни. Мне этот тип Полуянова рисуется иначе. Эта женщина, хотя она вот выросла в купеческой среде, но ну, она рвется ну, к свету. Ну. Она рвется в другой мир. <свят> У нее ну. есть идеалы, она даже влюблена в одного писателя. Но муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью. А она нежная, она тонко чувствующая, она рвется куда-то. Ну, ладно, ладно, пусть рвется, это не важно. Да. Тебе виднее. Вы знаете, да. я ее буду толковать, немного экзальтированной, даже истерической. <свят> <свят> толкуй, матушка, толкуй. А, дальше, да? Дальше. Да. А, роль слуги Демиана. Mm. Это вам, Аполлонов. Слуга. Да, поздравляю, поздравляю. Слуга. А, горничная Екатерина. Рабынина Вольская. Mm. Да. Марыскина отошла в угол в задумчивости. Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в доме Солнцевой, Любарская. Собираются гости. Приходит комик Матадоров, лучинин Кавказский, с которым хозяйка ведет напряженный разговор, так как она ожидает появления своего любовника Тиходумова, Закатов, изменившего ей с баронессой. Должна произойти сцена, полная глубокого драматизма. Объяснение. На первом плане, в глубине сцены, тихий разговор ничего не подозревающих гостей. Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева. Она ходила по сцене, ломала руки и, читая какую-то записку, шептала. «Неужели? О, негодяй!» В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева, согнав с лица страдальческое выражение, приветливо встретила пришедших. Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с купчихой Полуяновой Марыськиной, и когда суфлер сказал Ах, это вы? Вот приятный сюрприз. Хозяйка тоже обрадовалась. Ах, неужели это вы? Ой, какой приятный сюрприз. Наконец-то собралась к вам, милые мои. Очень рада. Садитесь. Ой, очень рада. Чрезвычайно. Отчего вы не садитесь? Садитесь. Сяду и даже чашечку чаю выпью. Сейчас сяду на диван, и все. Вот она и роль. <музыка> да, что-то жажда меня томит с самого утра. Ну, думаю, приеду к солнцем. Там и напьюсь. Сделайте одолжение. А, он, о, пожалуйста, сделайте одолжение. Я очень рада. Да, ничто так не удовлетворяет жажду, как чай. А за границей, говорят, он не в ходу. Замолчите. А? Солнце отходит к другим гостям. А что это вы, милая моя, такая бледная? Mm. Что, неприятности? <смех> <смех> да молчите, молчите. А почему вы, черт вас, дери, говорите слова, которых нет? Солнцева отходит к другим гостям. Солнцева. Отходите, отходите. <смех> извините. Извините. Мне надо поздороваться с другими. <смех> и вам сейчас подадут чай. <смех> вы успеете поздороваться? <смех> Ах, если бы вы знали... Душечка, я так несчастна, так несчастна. Мой муж это грубое животное, без сердца и нервов. <сосы> Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком. Замолчишь ли ты, черт тебя возьми? Вот оштрафует тебя, Николай Алексеевич, мной... ждать. Передо мной рисуется другая жизнь. Я рвусь к свету. Ой. Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская, кто тебя выдумал? Успокойтесь. Извините, я пойду к другим гостям. К другим да. гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лагуны. Агрифина Николаевна, Ой. здесь перед вами страдает живой человек. А вы хотите променять его на каких-то пошляков? О, Боже. Так тяжело. Все знают только богатую купчиху Полуянову. А душу ее, ее разбитое сердце, никто не хочет знать. Господи, Господи, какое мучение. Господи, пусть я не святая, я женщина, и я люблю, пусть. Пусть и знаете кого, я люблю вашего любовника, которого вы ждете. Он мой, и я его никому не отдам. Вам написали насчет баронессы ложь. Я его люблю. <свист> ну что, мадам, кусаете губы? <свист> Якуб Чихополуянова. <свист> Я никого не стесняюсь, да. Я имею любовника. И фамилию его Тиходумов. Николай Алексеевич, <свист> она с ума сошла. Вон со сцены! <свист> <свист> Истерику, Бэй. Если уж чем выдвинуться, так истерикой. Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали. Плач перемешался с хохотом, и из уст вырывались отрывочные слова. Пусть! Пусть! Я его вам не отдам! Ты у меня его не возьмешь! змея. Никогда, никогда зрителям не приходилось видеть более жалких, растерянных лиц, чем у актеров на сцене в этот момент. Все так привыкли говорить только по тетрадкам весом в 2 фунта, в фунт, в четверть фунта, что самые простые слова, вырывающиеся у присутствующих при истерике, никому не приходили в голову. И в то время... Когда купчиха Полуянова билась в истерике, два гостя рассматривали картину, и один говорил другому вызубренные наизусть слова. О, а это Солнцева богато живет. У нее шикарно. Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым. Кто говорит? Я об этом ничего не слышал. Я слышал. Никому не пришло в голову даже предложить воды плачущей купчихе. Нахохотавшись и наплакавшись вдоволь, она встала и, пошатываясь, сделала прощальный жест по направлению к Солнцевой. «Прощайте, низкая интриганка! Теперь я понимаю... Почему ты предлагала мне чай? Я видела через дверь, как твой сообщник Сыпал мне в чашку белый порошок. Купчиха Полуянова только сама Собственной рукой перережет нить своей жизни. Не вам, червям, бороться с ней. Прощайте и вы, пошлые манекены, И ты прощай, жалкий. Хихикающий Матадоров Туда Туда иду я К светлой Лучезарной жизни Марыскина вышла И гром аплодисментов зринувшись С галерки Разбился внизу Прокатился по портеру и замер в снисходительно похлопывавших первых рядах. Усталая, опустошенная, прошла Марыскина за кулисы, повернула в актерскую уборную и наткнулась на режиссера, который бежал прямо к ней. Вот, вот твои вещи. Их уже уложили. Тебе следовало 28 рублей. Минус 25 штрафу. Да, да, штрафу. Итого 3 На! Ладно, пусть. Вещи на извозчика. Никифор! Выброси на извозчика ее вещи! Прощайте! Вон! Сверхплатье Купчихи Полуяновой Марыскина натянула дряхлое и стасканное пальто, размазала рукой по лицу грим и с непроницаемым видом вышла споткнувшись на порог.